сидел ровно половину того срока, который определил Народный суд, и освобожден, как было написано в выданной ему справке, за примерное поведение и хорошую работу. Спроси его сегодня, жалел ли он, что, поддавшись уговорам одного из дружков по веселым выпивкам в стадионе, они оба болели за одну и ту же команду, по долгим сиденьям после матчей в шумной, пропахшей кисловатым запахом пива и неискребимым духом вяленой рыбы пивной, Он взялся изготовить инструмент для вскрытия сейфа. Жень, не задумываясь, ответил бы «да». Но не потому, что горько раскаивался, став соучастником ограбления заводской кассы. Что понял всю трагедию превращения честного человека в преступника. Жогин не научился еще задумываться над такими истинами. Как маленький ребенок, схватившийся за горячую тюк, усваивает, что делать этого больше нельзя, будет больно, но объяснить, почему, еще не в силах, так и он, каждой клеточкой своего существа, навсегда, на всю жизнь понял, что годы, проведенные в тюрьме и в колонии, вычеркнутые из жизни годы. Жогин вернулся из колонии с твердым убеждением больше уже никогда назад не возвращаться. Непоследним аргументом в этом решении стала его жена, Любаша, все три года ожидавшая его и поддерживавшая письмами и передачами. «За завтраком» Любаша спросила. «Женя, тебе в понедельник когда выходить?» «Во вторую смену». Он улыбнулся. «Понедельник день тяжелый. С утра лучше поспать». Жена задумалась, смешно шевеля пухлыми губами, подсчитала, сколько дней осталось до вторника, — «Давай съездим к маме», — закончив свои подсчеты, сказала Люба. «Я возьму на понедельник отгул, у нас получается три дня». Теща Жогина, Анна Васильевна, жила в маленькой деревушке в Псковской области. Ехать к ней надо было автобусом всего часа три с половиной, да потом километров семь шоссе или пешком, или попутной машиной. «Нет, — Любаша, — мотнул головой Жогин, — не поедем». «Почему? Время есть. Она тебя так давно не видела. Вот пару месяцев на заводе повкалываю, тогда и поедем», — сказал он ласково, но твердо. Люба хотела что-то возразить, но вдруг смутилась и посмотрела на мужа долгим задумчивым взглядом, поразорела. «Ну, конечно, Женя, конечно, так лучше. Я-то дура не сообразила». Выходные дни они провели весело и беззаботно, встав пораньше, отправились гулять по городу, ездили на острова, пили пиво или шпикачи в чешском баре. Сходили в кино, бродили по набережным Невы без всякой цели, и Евгений все рассказывал, рассказывал жене, как он жил там, рассказывал без утайки подробно, освобождаясь от прошлого, словно напрочь забывал его, выкидывал из головы. Но так уж устроена жизнь, что счастье и радость никогда не бывают безоблачными. Стоит только забыться, как судьба тут же напоминает тебе о том, что день сменяется вечером, что кроме света есть и тень, а течение жизни подвержено своим закономерностям, когда за полосой везения следует серия неудач. И потому-то нередко перед тем, как преподнести человеку горькую пилюлю, Судьба посылает ему знак. У него вдруг появляется чаще всего неосознанная мысль. «Как здорово все у меня складывается!» Увы, все меньше и меньше людей умеют почувствовать этот намек судьбы. Так же, как до поры до времени не чувствует человек, что вдруг повседневной сутолоке появляется первый сбой в ритме еще совсем здорового сердца. Но если бы люди всегда были... Счастливый. Человечество, возможно, могло и поглупеть. Однажды вечером, когда Люба шла на смену, а Жогин лежал на диване с книжкой, зазвонил телефон. Евгений спокойно отложил книгу в сторону, не спеша сунул ноги в шлепанцы, подошел к телефону, стоявшему в прихожей, и, сняв трубку, привычно спросил «Алло?» «Евгения Афанасьича?» — спросил молодой мужской голос. «У телефона!» — лениво ответил Жогин. «Жека, привет тебе! От Лёвы Бура!» — весело сказал звонивший. И спина у Жогина сразу покрылась ледяным потом. «Лёва Бур!» — пожилой специалист по сейфам, признанный пахан.